Глава 9. Лежавший на асфальте кусач был похож на гигантскую лысую гориллу с массивными плечами, длинными толстыми руками, внушительными когтями и пастью хищника. В нем, наверное, килограмм 400 будет, предположила Стухмаша. Верхняя часть спины, позвоночник, голова и шея чудовища были покрыты серыми многоугольными пластинами, похожими на черепаховый панцирь. Грубая даже на вид кожи тоже была серой. «Выходных пулевых отверстий на спине не наблюдалось, значит, все пули остались внутри, но свое дело они сделали». Маша подошла к туше с той стороны, где на асфальте было меньше крови, и приступила к разделке. «Я буду следить за дорогой», — с скороговоркой проговорила Вика и отвернулась. «Надо было медицинские перчатки купить», — запоздала посетовала Лена. «Да кто же знал, что они понадобятся?» «И водки у нас нет», — напомнил Иван. Преодолевая брезгливость, Маша расковыряла ножом жабы споровый мешок. Действительно похожий на чисточную головку размером с ее кулак. А резала по стыкам часточных зубков, как ей советовали. Скривившись, засунула пальцы внутрь и начала выгребать содержимое и складывать пакет. Из спорного мешка она извлекла комок желтых макаронин, похожих цветом на светлый янтарь. Восемь продолговатых зеленых виноградин, твердых как леденцы и две горошины, напоминающие коричневатый тростниковый сахар. Маша пригнала вахтовый автобус к следующим трупам. Перед тем, как уехали враги, девушка узнала у них, что две гориллы поменьше – это лотрейщики, овалявшиеся дальше, голозадая в изглазанных рубахах бегуны. Из лотрещиков Маша достала четыре спорана, горошина и в этот трене не выпала. Из трех бегунов, потерявших где-то штаны и ботинки, девушке досталось еще два спорана, извлеченные из первого мешка самого матерова. Двое других оказались пустыми. Итого 14 споранов и две горошины. Подумала девушка, закончив грязную работу. Если считать по 200 грамм, то нам на один день нужно 800 грамм живчика. Это почти один споран. Получается 4 спорана на 5 дней. Имеющегося запаса должно хватить примерно на полмесяца. Еще у нас в минусе 28 патронов. Боеприпасов пока хватает, но надо думать, как пополнить БК. Перед тем, как сесть в кабину, Маша залезла в салон и выпила воды. Ее начала мучить какая-то нездоровая жажда. О причине девушка догадывалась. С самого утра она только тем и занималась, что использовала свой дар. Теперь ей нужно было выпить живчик. Пить из фляжек врагов Маша категорически не желала. Они горлышки фляжек обслюнявили, еще небось и внутрь слюней напускали. «Как я буду это пить?» – подумала девушка, содрогнувшись от отвращения. Впереди показался дорожный знак, предупреждавший о примыкании второстепенной дороги. Маша проехала дальше и остановила машину около этой самой дороги, уходившей куда-то вправо. Выбравшись из кабины, она обошла высокий капот, стала усесть за трассы и начала смотреть местность. Девушка взглядела вдали маленькую серую коробочку, хорошо заметную на зеленом фоне. «Там справа элеватор», — сообщила она подруге, вернувшись в кабину. «Километров восемь до или десять. Элеваторы в чистом поле не строят. Там должен быть поселок. Я думаю, что кусачи компании шли из этого поселка. Могу предположить, что зомби ушли из поселка потому, что в нем не осталось для них еды. Значит, поселок пустой». «Нам надо где-то остановиться и нормально пообедать или уже поужинать». «Кушать хочется», — согласилась Вика. «А вдруг поселок не пустой?» «А пить тебе не хочется?» — поинтересовалась Маша. «Да вроде нет», — подала плечами подруга. «А я сгораю от жажды», — призналась девушка. «Ой, Маша», — заволновалась Вика, «тебе, наверное, надо выпить того раствора, что из паранов делают». «Надо», — подтвердила Маша. «Только я не хочу из чужих фляжек пить. В поселке мы точно водку найдем и разведем свой живчик». «Тогда поехали», — сказала подруга со вздохом. «Только нужно посмотреть осторожно. Вдруг в поселке зомби...» «Посмотрим», — согласилась девушка и завела мотор. Она остановила автобус, и, доехав до крайних домов, и вышла с автоматом на руку. По главной улице поселка навстречу девушки спешили два мужика без штанов и полная женщина в домашнем халате. Рубашки мужчин и халат женщины были измазаны кровью еще неизвестно чем. Один из мужчин успел измениться настолько, что с человеком его уже не спутать. Рост стал выше, лечи массивнее, руки длиннее, челюсти выдвинулись и расширились. Увидев Машу, он помчался к ней, оставився товарищей далеко позади. Бежал он по прямой, поэтому девушка смогла хорошо прицелиться и свалить бегуна короткой очередью в грудь. Стрелять одиночными она не рискнула. Дальше ей пришла в голову немного безумная идея. В городе она остановила врагов и стала невидимой для и жабы на дороге. Благодаря сугестии, гипнозу или чему-то подобному, так зачем она тратит столько патронов на одну цель? «Остановитесь! Замрите!» приказала Маша бегунам, сопроводив приказ с ментальным давлением. Бегуны замерли, девушка взяла их под контроль, но это оказалось еще тяжелее, чем с тремя врагами в городе. На Машу навалилась такая слабость, что она едва устояла на задрожавших ногах. Испугавшись, что сейчас грохнется в обморок, девушка опустила переводчик огня на одиночное двумя быстрыми выстрелами покончила с зараженными. Ее ментальный контроль тут же отключился, потому что некого было контролировать. После этого девушке стало легче, ноги перестали дрожать, зато жажда резко усилилась. Маша вскрыла споровый мешок матерого бегуна ножом жабы, который она теперь носила на поясе. Пачкать купленное в гипермаркете ножи девушка не хотела. Из комка черной паутины Маша извлекла две зеленых виноградины и сунула их в карман джинсов. В это время она ощутила холодок угрозы и почувствовала чужой взгляд. Посмотрев в нужном направлении, девушка увидела морду трещика. Хитрая тварь не полезла под выстрелы, а пробралась огородами и теперь наблюдала за Машей из-за забора, маскируясь в взрослых сирене. Девушка быстро отвернулась, чтобы не встретиться взглядом с лотрещиком. «Если я сейчас прицелюсь, тварь скроется в кустах и удерет», – рассуждала Маша. «Значит, надо...» «О, нет, только не это», – мысленно простонала девушка. После чего сделала два глубоких вдоха и стала для твари невидимой. Лотерейщик даже шею вытянул от удивления. А Маша быстро прицелилась и дала короткую очередь по забору, чуть ниже выглядывавшей из-за него головы. Бронебойные пули патронов 7,62х39, пробивавшие 7 мм стали, пролетели через доски забора, даже не заметив преграды. Голова лотерейщика исчезла, а Маша села на попу прямо на асфальт, потому что ноги ее больше не держали. Еще и жажда стремительно приближалась к критическому пределу, за которым у людей срывала крышу, и не совершали безумные поступки. Увидев сидящего на попе командира, из автобуса высыпал весь отряд. «Маша, что с тобой, тебе плохо?» – взволнованным голосом спрашивала Вика, присевшая на курточке рядом с подругой. «Солнце мое, принеси мне срочно трофейную фляжку и пластиковый стаканчик!» С трудом проговорила девушка хриплым голосом. Вика метнулась к автобусу, быстро вернулась и вложила в руку подруги одноразовый стаканчик. Сколько наливать? спросила она, откручивая крышку алюминиевой фляжки. Лей половину! ответила Маша, облизнув присохшие губы. Мысли о чужой стуне в напитке отошли на второй план. Жарта давила невыносимо. Девушка выдохнула и одним залпом осушила стаканчик. Посидела немного, прислушиваясь к своим ощущениям. Самочувствие стремительно улучшалось, вскрой жажда исчезла и вернулись силы. Тебе как, Маш, тебе лучше? спросила, сидевша рядом подруга. «Да, Вик, уже лучше. Нормально себя чувствую. Можно вставать», — ответила девушка. «Я помогу», — сказала подруга, поднимаясь к корточек и подхватывая Машу под руку. С другой стороны подскочил Иван. «А в кого ты еще стреляла?» — спросил он, когда командирша поднялась на ноги. «Там, за забором, лотрещик прятался». Девушка указал рукой на зеленый забор с кустами сирени. «Попала?» — спросила Лена. «Не знаю», — покачала головой Маша. «Надо сходить глянуть!» Искать живых существ с помощью своего удара она была сейчас не готова. «Я схожу?» – предложил Иван. «Нет!» – остановила его девушка. «Он может быть ранен. залезет в кусты, и он тебя ссапает. Сам же видел, какие у них лопищи. Подождите немного. Сейчас я чуть отдышусь и проверю то место своими способностями. Если хочешь помочь, вскрой споровой мешки вон у тех двоих». Машу указала кивком на тела, до которых не успел добраться.